Мы в просторном помещении измерительного комплекса Так называется еще одна важная часть космодрома Здесь множество приборов На них поступает информация о том, как проходит подготовка к полету Отчет о проверке ракеты-носителя и космического аппарата Но вот все проверено и перепроверено Ракета заправлена топливом И готова лететь в космос! Объявляется минутная готовность. Оператор устанавливает ключ в положении на старт. С этого момента все будет происходить автоматически. Включается зажигание. Начинают работать двигатели ракеты-носителя. Опоры, которые ее поддерживали, расходятся в стороны. Кажется, что на космодроме раскрывается огромный фантастический цветок. И вот на пульте управления загорается надпись "старт". Это значит, что запуск ракеты завершен. Теперь все в порядке, можно отдыхать. Что ты, чевостик? Основная работа только начинается. Все с волнением следят за экранами и приборами. У всех такие серьезные лица. Хорошо, что мы путешествуем со временем скоком. Нас не видно. И мы никому здесь не мешаем Да уж, мешать этим людям сейчас никак нельзя Они ждут одного очень важного сигнала И вот, наконец... Ой, что это? Это сигнал, который посылает из космоса спутник Значит, он благополучно вышел на орбиту Так называется путь в космосе, по которому спутник движется вокруг Земли. Со старта ракета-носитель взлетает, ракетное топливо быстро сгорает, ракету быстрей и быстрей разгоняя, Отходит ступени, одна и вторая сработала четко, ракета-носитель сигнал поступил, аппарат на орбите. Дядя Кузя. Я тоже так рад! Спутник работает! Он в космосе! Все получилось! Да, 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут по московскому времени Этот простой радиосигнал сообщил, что в развитии всего человечества началась новая эра Космическая эра И мы гордимся, что этот первый и очень важный шаг был сделан в нашей стране силами наших рабочих, инженеров и ученых. Бип-бип! На орбите земной прозвучало. Это космической эры начало. Наши ученые сделать смогли первый искусственный спутник Земли. Дядя Кузя, ну не может быть, чтобы все так старались, Только для того, чтобы спутник просто летал по кругу и посылал сигналы. Ты прав. У него было много серьезных задач. Запуск этого спутника был первым шагом в неизвестный и неизведанный космос. Ученым нужно было убедиться, что они все правильно рассчитали. Проверить, слушается ли спутник их команд. И спутник их не подвел? Он отлично справился со всеми задачами И проработал на орбите больше трех месяцев А потом? Приблизился к Земле Вошел в плотные слои атмосферы И сгорел Как жалко!